Глава десятая. Паспорту был в центре всеобщего внимания, и, похоже, его это ничуть не волновало. Мадам Таблие пронзала собачку взглядом, стоя в углу комнаты с заткнутой за ухо самокруткой, с ведром в руках и с таким выражением, которое ясно сообщило бы паспорту, будь он чувствителен к такого рода вещам, «Одно неверное движение, парниша, и ты в мгновение ока станешь содержимым кастрюли». Мсье Мейер сидел напротив паспорту. Он и без того выглядел не особо счастливым, и соседство с собачкой лишь умножало его печали. Его семейство в составе весьма бесцеремонной жены и двух девятилетних дочек-близняшек прибыло прошлым вечером из Эльзаса, и сейчас, судя по всему, жизнь мсье Мейеру сахаром не казалась. Отчасти Ричард ему сочувствовал. К завтраку они вышли вовремя, как и все, исходя из опыта Ричарда, истинные германцы, но не рассчитывали на то, что за их столом окажется чихуахуа, пусть даже самых чистых кровей. Мадам Мейер не сводила с мсье Мейера взгляда, вопрошавшего, что случись такая надобность, он готов предпринять по этому поводу, а мсье Мейер разглядывал паспорту как живое воплощение всех своих скорбей. Ричард стоял за стойкой, как обычно, стараясь максимально слиться с интерьером и напоминая шерифа в салоне Дикого Запада, нервничающего в ожидании первого выстрела. С одной стороны, Валерий, без сомнения, переступил черту, попросив мэра присмотреть за паспорту пару минуток, словно была здесь хозяйкой. Но с другой стороны, он всем своим видом старался показать, что поделать, она здесь хозяйка. Такое поведение могло показаться трусостью, но в данный момент он не собирался ничего менять. Мейеры сняли номер на три ночи. У него будет достаточно времени, чтобы сгладить углы. Возможно. Валерий сбежала вниз по лестнице, летящее кремовое платье хоть и добавляло свою каплю в безбрежный океан элегантности, но в то же время словно превращало ее в нечто эфемерное, сродни призраку. Ричард подозревал, что она и в номер к себе поднималась лишь за тем, чтобы еще раз эффектно выйти к завтраку. Но забрав паспорту у обрадованных Мейеров, она достала еще и блокнот. «Я тут немного поразмышляла», — сказала она, словно они с Ричардом были одни. «Обсудим после завтрака». «Ладно», — послушно согласился он, поймав взгляд мсья Мейера, в котором отчетливо читалось, «И ты тоже, да?» Последовала короткая пауза, якобы для того, чтобы шефиня смогла перевести дух, и Валерий снова вскочила, взмахнув руками. «Нет», — заявила она, — «это не может ждать. Следуй за мной, пожалуйста». И вышла сквозь распахнутые на веранду двери. «У меня завтрак в самом разгаре. Я не могу просто...» «Уверена, мадам Таблье сможет тебя заменить», — кинула она через плечо, на что мадам Таблье ответила очередным кастрюльным взглядом. Мейеры, терпеливо дожидавшиеся, когда будет готов кофе, переглянулись между собой, а затем все три женщины семейства уставились на главу. Глава повесил нос. Требовалось что-то предпринять. Он поднял руку, когда Ричард проходил мимо их стола, пытаясь привлечь его внимание. «Да», – рассеянно откликнулся Ричард. «Прошу прощения, кофе будет подан через секунду». «Мадам Таблие, не могли бы вы?» И он поспешил вперед, избегая смотреть на кого-либо. «Кофе, да?» — угрожающе спросила мадам Таблие у мс. Мейера. «Э, да, пожалуйста». Мадам Таблие фыркнула в ответ, наблюдая, как Ричард выходит из комнаты вслед за Валерией, но так и не покинула свою укрепленную позицию в углу. «Кофе подождет». Валерия стояла в саду, и паспарту сидел у ее ног как никогда похожий на аксессуар. «Послушай», — начал Ричард, «я не могу все просто бросать ради этой чепухи. Эти люди заплатили хорошие «да-да», — Валерий взмахом руки отмела его жалобы. «Так же, как и я. Теперь слушай. Та милая итальянская пара, что съехала вчера, что ты о них знаешь?» «А в чем дело? Какое это имеет значение?» «Так что ты о них знаешь?» «Ну, что они, милая итальянская пара, «молодожены», по их словам, и что у них довольно обосновано, на мой взгляд, неприятие кровавых отпечатков на стенах. Как и у меня, если уж на то пошло. Они остановились у Томпсонов. И что? Ричард все-таки был слегка обескуражен подобной новостью. Ведь, будь он сам постояльцем отеля, предпочел бы пятна крови тем сюрпризом, что могли приготовить Дженни и Мартин. Проверить свой брак на крепость, не отходя от кассы мелькнула мысль. «И это тебя не беспокоит?» раздраженно воскликнула валерий словно учитель, обращающийся к недалекому ученику. «А почему это должно меня беспокоить? И вообще, почему это беспокоит тебя? Они приехали в долину Луары в свой медовый месяц, съехали от меня, вероятно, опасаясь за свои жизни, но решили задержаться в этой местности. Не понимаю, почему для тебя это так важно». «Потому что что-то происходит. Я это чувствую». «Приливы», — подумал Ричардс, но благоразумно решил это не озвучивать. Если уж у него случилось что-то вроде кризиса среднего возраста, то существовала весьма высокая вероятность того, что и у Валерии могут быть проявления менопаузы, не так ли? «Извините», — появился месье Мейер. — «но мы ждем кофе вот уже десять минут». «Да, прошу прощения, буду через секунду». Они преследуют бедного мсье Граншо, я уверена. Твой бедный мсье Граншо – мафиози, или вроде того. Признаться честно, я рад, что вся эта компания съехала. Хотя не уверен, что даже мафия в состоянии справиться с Мартином и Дженни. А еще мы так и не дождались наших яиц. Произнесенное извиняющимся тоном требования мсье Мейера было встречено тяжелым вздохом со стороны Ричарда и полным равнодушием со стороны Валерии но и то, и другое было ему привычно. «На вашем сайте сказано, что вы подаете собственные яйца». Он потряс одним из плохо пропечатанных буклетов Ричарда, будто тот мог служить доказательством. «Мадам Таблье!» — крикнул Ричард, теряя даже видимость контроля над ситуацией. «Мадам Таблье!» «Да!» — раздалось мрачно прямо у него за спиной. «О, я думал, что вы внутри. Не могли бы вы...» «Я согласна с ней». Мадам Таблие кивнула на Валере и безо всякой необходимости махнула в ту же сторону ведром. «Что-то не так!» Валерий согласно кивнула, и Ричард увидел, как прямо у него на глазах возникают зачатки взаимного уважения. Он снова паник. «Моя жена очень хочет яйцо», — Мейер старался быть понапористее, но снова был проигнорирован. Тут и он паник, но почти сразу выпрямился, осознав, что все остальное семейство Мейер — Стоит у него за спиной и у всех одинаково осуждающие лица. «Здесь ничего не происходит», — Ричард был непоколебим. «Это долина Луары. Ничего не происходит в долине Луары». Внезапно он замолчал и обвинительным взглядом посмотрел на Валерии. «А откуда ты знаешь, что Ризоли у Мартина с Дженни?» «Потому что я к ним ездила». «Ездила к ним?» «Да, ездила к ним». «Я знала, что ты не поедешь, поэтому отправилась одна». И И они не носят одежду. Это я выяснил очень быстро. Ризоли? Томпсоны. Это ты и от меня могла узнать. Они же чертовы секс-паразиты, эта парочка. Мадам Мейер попыталась прикрыть уши обеим дочерям, одновременно кинув обвиняющий взгляд на мужа, выпалившего яйца, словно это могло помочь. Теперь-то я это знаю. Это меня не волнует, они взрослые, могут делать все, что пожелают. Они и делают, уж поверь. И бедный мсье Граншо останавливался там. «Так я и знала». Мадам Таблие успела поставить ведро и теперь скручивала папироску. «Что-то тут не так». «Да все так. Нам действительно нужен кофе. Будьте так любезны». «Да, я вас слышал», — Ричард обнаружил, что кричит совсем не на тех людей. «И исчез он точно так же. Кровь, очки. Пуф!» валери взмахнула руками, словно фокусник в дешевом балагане. «Растворился». Ричард покачал головой. «И что? Не желаю иметь с этим ничего общего. Зная Мартина и Дженни, не удивлюсь, если они держали его в одной из своих темниц, нацепив ему маску с молнией на голову». Валерий тут же изменилась в лице. «Ты правда так считаешь?» «Нет, нет, черт возьми, не считаю. Я считаю, что он просто глупый старикашка, играющий в свои дурацкие игры». Дурацкие мафиозные игры, к тому же. И, хочу обозначить это со всей возможной ясностью, ко мне это не имеет ни малейшего отношения. «Яйца!» – пробанул мсье Мейер, наконец. «Мы хотим получить свои яйца!» «Знаете что?» – окончательно вышедший из себя Ричард махнул в сторону курятника. «Пойдите и возьмите их сами, черт побери!» Все семейство Мейеров перевело взгляд на курятник, притаившийся невдалеке в уголке сада под Липой. Обе девочки закричали и уткнулись лицами в платье матери. Мать гневно зыркнула на отца, отец замер в ступоре, а Ричард, Валерий и мадам Таблие дружно посмотрели в том же направлении. Там, на стене курятника, с проволочной петлей вокруг шеи и с затянутыми белесой пленкой смерти глазами, висела курица. «Ублюдки!» – еле слышно выдохнул Ричард. «Они убили Аву Гарднер».